На холме, в пятидесяти шагах от себя, я заметил пастуха, который гнал стадо, состоящее из десятка или дюжины овец, и я обратился к нему за необходимыми для меня сведениями. Я спросил, как называется это место? Он ответил, что я нахожусь в Альде Пьядене. Меня удивило, что я проделал такой большой путь. Я спросил у него имена владельцев пяти или шести домов, которые виднелись с холма, и понял, что все они мне знакомы, и в это время находятся в деревне, куда венецианцы съезжаются праздновать День Святого Мартина, а посему я должен тщательно избегать любых встреч. Я увидел дворец семейства Гр, где пребывал сейчас один только старец, а точнее государственный инквизитор. Мне не следовало попадаться ему на глаза». Я спросил, кому принадлежит Красный дом, стоящий несколько поодаль, и каково же было мое изумление, когда я узнал, что он принадлежит полевому командиру, начальнику городской стражи. Я распрощался с крестьянином и, погруженный в свои мысли, спустился с холма. Невероятно! Но в конце концов я набрел на этот страшный дом хотя разумнее и естественнее было бы обойти его стороной. Но я стоял прямо перед ним, пусть даже вопреки собственной воле. Если действительно у каждого из нас есть свой невидимый покровитель, который нас толкает навстречу счастью, как иногда это случалось с Сократом, разве не следует думать, не опасаясь вызвать насмешку у читателя, что к этому дому меня направил мой добрый гений? Я должен в это поверить, ибо разум и естество отгоняли меня от этого места, а какая-то третья движущая сила в природе мне неизвестна. Должен признаться, что за всю свою жизнь я не совершал большей оплошности. Я без колебания и даже довольно непринужденно вхожу в этот дом. Во дворе ребенок играет с волчком. Я спрашиваю, где его отец? Он не отвечает, зовет мать. Через минуту появляется приятная молодая женщина на сносях и вежливо интересуется, что мне надобно от ее мужа, которого нет дома. Мое появление явно произвело на нее хорошее впечатление. Я сказал ей, что недоволен тем, что моего «приятеля», так сказать, «нет дома». Но что очарован знакомством с его прекрасной половиной? Приятеля? Спросила она. Значит, вы и есть его превосходительство в Этурии, который любезно обещал моему супругу быть крестным отцом моего будущего младенца? Я счастлива познакомиться с вами. А мой муж будет в отчаянии, что вы пришли в его отсутствие? Я ответил, что надеюсь он не замедлит вернуться. «Ведь я хотел попросить у него ночлег и ужин, поскольку не желаю, чтобы кто-либо увидел меня в таком состоянии». Она с живостью ответила, что я могу рассчитывать на мягкую постель и приличный ужин. Однако муж вряд ли скоро вернется, поскольку всего час назад во главе отряда из десяти всадников он отправился на поиски двух заключенных, сбежавших из пьемби, один из которых, Патриций, а другой, по имени К не принадлежит к знатному роду. Она сказала, что если их поймают, то отвезут в Венецию, а если нет, то потратят два-три дня на их поиски. Весьма довольный тем, что ее доводы основательны, и потому я могу остаться, я сделал вид, будто рассержен и отказываюсь остановиться у нее, опасаясь, что причиню неудобства». «Якобы только вежливость не позволяет устоять перед ее приглашением, и я уступил. Чтобы рассказ мой звучал более убедительно, я сообщил ей, что, возможно, за мной приедет слуга с каретой, но если я буду еще спать, то прошу меня не будить». Я добавил, что меня очень радует, что ни один из друзей даже не подозревает, где я. Я заметил, что она разглядывает мои колени и, не дожидаясь ее расспросов, сказал, что разбился, упав с лошади. Тогда она позвала свою мать, тоже весьма красивую женщину, и, сказав ей на ухо, кто я такой, попросила ее подать мне ужин и перевязать раны. Я без возражений проследовал за ней в комнату, где стояла хорошая с виду кровать, и молодая женщина ушла, заявив, что не будет мне больше мешать. Миловидная жена стражника плохо разбиралась в ремесле мужа, поскольку история, которую я ей рассказал, звучала совершенно неправдоподобно. На лошади в белых чулках, на охоту в костюме из ставты, и без теплого плаща. Одному богу известно, как муж посмеется над ней по возвращении. Ее мать... Взяла на себя заботу обо мне с той обходительностью, какую можно ожидать только от персоны самого высокого происхождения. Она стала обращаться ко мне материнским тоном, и чтобы не уронить своего достоинства, перевязывая мне раны, называла меня сынком. Если бы на душе у меня было спокойно, я бы недвусмысленно выказал ей свою благодарность и проявил хорошие манеры, но место, где я находился, и опасная роль, которую мне приходилось играть, слишком серьезно беспокоили меня. Осмотрев мои колени и ляжки, она сказала, что придется немного потерпеть, но до завтра все заживет. От меня только требовалось всю ночь держать на ранах смоченные в чем-то салфетки и спать, стараясь не шевелиться. Я вкусно поужинал, а потом допустил ее к лечению. Пока она обрабатывала мои раны, я заснул и не помню, как она уходила. Все, что я мог вспомнить на следующий день, это то, что я ел и пил с отменным аппетитом и позволил раздеть себя, как ребенка. Во мне... «Не осталось ни храбрости, ни страха. Я ничего не говорил и ни о чем не думал. Я ел, чтобы удовлетворить свою потребность пище, и спал, уступив естественной потребности во сне, сопротивляться которой у меня не было сил. Я пренебрег всем, чего требовал здравый смысл. Я так и не узнал, какой водой она меня мыла» и было ли мне при этом больно. Я закончил трапезу в час ночи, а утром, проснувшись и услышав, как прозвонило двенадцать, решил, что это продолжение сна, поскольку мне казалось, будто я задремал мгновение назад. Мне потребовалось более пяти минут, чтобы душа очнулась от сна, и я смог удостовериться, что все это происходит наяву, чтобы от полудремы перейти к полному пробуждению. Но как только я пришел в себя, я тотчас же снял салфетки и с удивлением обнаружил, что раны мои затянулись. Я оделся менее чем за три минуты, сам убрал волосы в кошель, надел рубашку и белые чулки и вышел из комнаты, дверь в которую была не заперта. Я спустился по лестнице, прошел через двор, и, не обратив ни малейшего внимания на двух стоящих там мужчин, которые могли быть только стражниками, покинул этот дом. Я ушел прочь от места, где нашел любезное обращение, хороший стол, обрел здоровье и полностью восстановил силы. При этом я трясся от ужаса, поскольку понял, что по неосторожности подверг себя величайшему риску. Я удивился, как я осмелился войти в этот дом, а еще больше, как я из него вышел. Мне казалось невероятным, что за мной не пошлют погоню и что меня не арестуют, где бы я ни оказался. Я шел без передышки, пять часов кряду через лес и по горам, встретив по дороге лишь несколько крестьян. Я с огорчением вспомнил, что забыл на кровати свою рубашку, чулки и носовой платок, поскольку теперь у меня оставалась только одна рубашка. Но горе было невелико. Единственное, о чем я думал, как побыстрее оказаться за пределами Фельдтре. Еще не было и полудня, когда, продолжая свой путь, я услышал звон колокола. Посмотрев вниз с вершины небольшого холма, где я находился, Я увидел церквушку, откуда раздавался этот звук, и заходивших в нее прихожан. Я решил, что они идут к обедне, и мне тоже захотелось присутствовать на ней, когда человек в отчаянии. Все, что приходит ему на ум, он воспринимает как указание свыше. Это был день поминовения всех усопших. Я спустился вниз, вошел в церковь, и с удивлением увидел там сеньора Марка Гр, племянника государственного инквизитора, и его супругу сеньору Пис. Я заметил, что они тоже удивлены. Я отвесил им поклон и пробыл до конца мессы. Когда я выходил из церкви, он последовал за мной, а жена оставалась внутри. Он сказал, подойдя ко мне, «Что вы здесь делаете? Где ваш спутник?» Я ответил, что спасаюсь бегством по этой дороге, а он, следуя моему совету, движется по другой. Имея при себе шестнадцать ливров, которые я ему дал, оставшись без единого сольда, я явственно просила помощи. Она мне требовалась, чтобы попасть за пределы государства, Он ответил, что ничем не может помочь, но что я могу рассчитывать на многочисленных отшельников, которые встретятся мне на пути. Они не дадут мне умереть от голода. Он сказал, что его дядюшке стало известно о нашем побеге накануне в полдень, и его это не разгневало. Он спросил затем, как мне удалось проделать отверстие в свинце, «А я ответил, что отшельники, наверное, собираются теперь обедать, и, не имея денег, я не могу себе позволить терять ни минуты». Отвесив ему поклон, я удалился. Я был доволен тем, что он отказал мне в помощи. Мне было крайне приятно, что я оказался великодушнее этого скопидома, который даже в такой ситуации не смог побороть свою жадность». Будучи в Париже, я получил письмо, где говорилось, что когда супруга его об этом узнала, то всячески его отругала. Нет сомнения в том, что женщины гораздо более чувствительны, чем мужчины. Я продолжал идти вперед до заката солнца. Утомленный и голодный, я остановился у стоящего особняком дома, который мне приглянулся с виду. Я попросил разрешения поговорить с хозяином, Но привратница сказала, что он отправился на противоположный берег реки на свадьбу и вернется лишь утром. Однако она может предложить мне ужин, как распорядился хозяин. Я согласился, сказав ей, что мне необходимо поспать. Она провела меня в красивую комнату. Увидев на столе чернила и бумагу, я тут же написал благодарственное письмо незнакомому мне хозяину дома. Из обращений в многочисленных лежащих тут же письмах я узнал, что нахожусь у сеньора Ромбенки, консула, не помню какой, державы. Я запечатал свое письмо и оставил его этой славной женщине, накормившей меня отменным ужином и обращавшейся со мной со всем почтением. Замечательно проспав одиннадцать часов, я пустился в путь, переправился через реку, пообещав заплатить по возвращении, и шел в течение пяти часов. Отец, настоятель монастыря Капуцинов, покормил меня обедом и, похоже, дал бы мне немного денег, если бы он не побоялся оскорбить меня этим. Я двинулся дальше, и за два часа до исхода дня полюбопытствовал у встречного крестьянина, кому принадлежит дом, стоявший неподалеку. «С радостью!» — услышал я имя одного из моих друзей — Человека довольно богатого и, на мой взгляд, порядочного. Я направился к этому дому, вошел, спросил, где хозяин. Мне ответили, что он пишет и что он один, и указали комнату на первом этаже. Я открыл дверь, увидел его, кинулся обнять, но он поднялся, оттолкнул меня и отпрянул назад. Он произнес оскорбительные и неприятные для меня слова, В отместку я попросил у него вексель в шестьдесят цехинов на имя господина Бр. Он отказал под предлогом, что ему грозит неминуемая гибель, если трибунал узнает, что он оказал мне эту помощь. Он велел мне тотчас же уйти и заявил, что не осмелится даже предложить мне стакана воды, поскольку для этого нужно будет минуту подождать. Это был человек шестидесяти лет. Биржевой маклер который был мне многим обязан. Его жестокий отказ пробудил во мне совсем иные чувства, чем отказ господина Гр. То ли в гневе, то ли от возмущения, то ли прислушиваясь к заговорившему во мне голосу разума или инстинкта, но я схватил его за воротник, вытащил свою пику и пообещал убить его, если он закричит. Весь дрожа — Он достал из кармана ключ и передал его мне, указав на ящик, где хранились деньги. Я велел ему самому отпереть ящик, что он и проделал, предложив взять, сколько мне надо из груда лежащих в нем цехинов. Тогда я сказал, чтобы он своими руками дал мне шесть цехинов. Он ответил, что ему кажется, будто я просил шестьдесят. «Это верно», — ответил я. «Но теперь, когда ты вынудил меня применить силу, «Я хочу только шесть, а расписки ты не получишь. Зато обещаю, что тебе их вернут в Венеции, где я тебя опозорю, разослав послание, которое представит тебя самым подлым из людей». Он упал на колени, заклиная забрать все, если мне это может понадобиться, но вместо ответа я пнул его ногой в грудь и пригрозил поджечь дом, если он причинит мне неприятности, когда я уйду». Я шел в течение двух часов и с наступлением ночи остановился возле крестьянского дома, где мне дали сыру, хлеба, яиц и вина, и где я решил спать на соломе. Поскольку у них не было сдачи с цехина, я послал хозяина к церкви, сказав, что охотно купил бы себе плащ. Когда он вернулся, я уже спал, и он не стал меня будить». Утром он показал мне старый синий сюртук из толстого сукна, принадлежавший кюре. Я дал ему два цехина и двинулся дальше. В Фельтре я купил себе башмаки и верхом на осле проехал через деревушку, именуемую Скала. Находившийся там стражник даже не спросил мое имя. Я нанял повозку, запряженную двумя лошадьми, и вечером прибыл в Борго-ди-Вальсугана, где на установленном постоялом дворе и отыскал монаха. Если бы он сам не подошел ко мне, я бы ни за что его не признал. Зеленый сюртук и шляпа, нахлобученная поверх хлопкового колпака, делали его неузнаваемым. Он сказал, что получил все это добро от одного мызника в обмен на мой плащ и один цехин. Он добрался до Борго этим утром и отменно поел. Он закончил рассказ, честно признавшись, что не ожидал меня увидеть, поскольку полагал, что слово свое я держать не намерен. Весь следующий день я писал письма, не вылезая из постели. Отец Бальби строчил дерзкие письма отцу-настоятелю своего монастыря и остальным братьям, а нежные — служанкам, которых он обрюхатил. Я написал около двадцати писем, Десяток или дюжину из них в виде посланий, где описывал происхождение полученных мною шести цехинов. На завтра я ночевал в Перджине, куда повидаться со мной приехал юный граф Альберг, узнав непонятно откуда, что мы, те самые беглецы из Венеции, я попал в Тренто, а оттуда в Больцано, где, не имея больше денег, чтобы продолжить свой путь, представился одному старому банкиру по имени Менш и попросил дать мне надежного человека, чтобы отправить его с поручением привести мне денег из Венеции. Я также попросил его порекомендовать нам хорошую гостиницу, чтобы ждать там возвращения Нарочного. Этот банкир, который не переставая смеялся, выполнил все, о чем я попросил. Через неделю, в течение которой мы не выходили из комнаты, а я провалялся в постели. Посыльный вернулся, принеся мне переводной вексель в сто цехинов на имя того же Мэнша. На эти деньги я смог приодеться, но прежде я отказался от обязательств по отношению к отцу Бальби, который то и дело твердил, что без него я бы погиб, тем самым давая мне понять, что является теперь законным владельцем по крайней мере половины «Моего будущего добра. Наняв почтовых лошадей, поскольку я хотел спать по ночам, на четвертый день мы прибыли в Мюнхен. С каждым днем мой спутник становился все более несносным. На каждом новом постоялом дворе он влюблялся в очередную служанку. Он не умел ни говорить, ни компенсировать свой дурной характер хорошими манерами или деньгами, и я умирал от хохота, наблюдая, как тирольские дурнушки награждали его оплеухами, которые он сносил с ангельским терпением. Он считал меня скупцом и мерзавцем, поскольку я отнюдь не намеревался сужать ему деньги, с помощью которых он надеялся сокрушить их добродетель. Сначала я остановился в серфе, где, как мне тотчас же стало известно, уже какое-то время проживали два юных венецианца из знаменитого семейства Конт в сопровождении графа Помп из Вероны. Но поскольку мы не были знакомы, я не подумал о том, чтобы пойти представиться им, тем более что у меня больше не было нужды встречаться с отшельниками. Я должен был выразить свое почтение графине Коромини, знавшей меня в Венеции и занимавшей заметное место при дворе. Эта знаменитая 70-летняя дама очень любезно приняла меня и обещала поговорить с курфюрстом и попросить, чтобы мне предоставили здесь официальное убежище. На завтра она объявила, что преуспела в этом деле в отношении меня, но не моего спутника, ибо Курфюрст не желал иметь дело с орденом Сомасков, один из монастырей которых находился в Мюнхене, они могли бы предъявить свои права на отца Бальби, поскольку тот бежал из ордена. Графиня посоветовала мне вывести его из города и поселить в надежном месте во избежание какого-нибудь подвоха, который ему могли бы устроить его собратья по вере. Сначала я посетил Изуита, духовника Курфюрста, чтобы заручиться рекомендациями для незадачливого монаха в один из городов империи. Изуид принял меня скверно. Он небрежно заметил, что в Мюнхене меня знают как облупленного. И я сухо спросил его, следует ли считать это мнение как похвалу или как оскорбление. Но он не удостоил меня ответом. Он ушел, оставив меня. Но потом мне объяснили, что он направился удостовериться в недавно происшедшем чуде, о котором судачил весь город». Находившийся там же священник рассказал мне, что у императрицы, вдовы Карла Альбрехта VII, хотя и умершей несколько дней назад, ноги по-прежнему оставались теплыми, и что я могу пойти и сам в этом убедиться, если захочу, поскольку ее тело выставлено на всеобщее обозрение. Такое чудо заинтересовало меня, потому что мои ноги как раз все время мерзли, Мне захотелось взглянуть на это, и, опустившись на колени, чтобы оросить святой водой обгустейшую усопшую, я и впрямь почувствовал, что у нее теплые ноги. Однако в действительности это происходило из-за того, что тело лежало очень близко от раскаленной печки. Там я встретил знакомого мне танцовщика, который отпустил мне комплименты и пригласил отобедать. «Жена его...» Красивая и разнообразно одаренная венецианка, которую я знавал еще ребенком, устроила мне самый сердечный прием. И, видя, что я пребываю в затруднении из-за своего спутника, которого не желаю бросить, она предложила мне рекомендательное письмо в Аугсбург к своему другу канонику Баси и главе капитула святого Маврикия. Я взял письмо, которое она мешкая написала, и на рассвете отправил своего спутника в хорошей карете, пообещав заняться его судьбой в случае, если письмо не будет иметь надлежащей рекомендательной силы. Четыре дня спустя я узнал из собственноручно написанного им письма, что его приняли, дали жилье, одели в рясу аббата и представили городскому начальству и самому епископу. Помимо этого, порядочный и благородный настоятель пообещал заботиться о нем до тех пор, пока Бальби не получит из Рима освобождение от своих обетов и полное прощение со стороны республики. Он заканчивал письмо просьбой прислать ему несколько цехинов на скромное развлечение, ибо, как он выразился, он слишком благороден, чтобы просить у настоятеля, а тому как раз не хватает благородства их ему судить. «Я ему не ответил».